Небезинтересная история возвышения этого кролика. В возле Королевского дворца растет морковный дуб, желуди которого имеют форму морковки. Хотя плоды морковного дуба и несъедобны, их кролики обычно используют для украшения праздничных шествий. Морковный дуб почитается кроликами как священное дерево. Время от времени с морковного дуба падают морковные желуди, кстати, весьма увесистые. Были случаи тяжелых увечий и даже смерти кроликов, оказавшихся в момент падения желудя под сенью дерева. Однажды именно этот кролик очутился под морковным дубом, когда с него слетел желудь, попавший ему в голову. Он получил сотрясение мозга. Это был первый случай такого рода заболевания в кроличьем племени. Сотрясение мозга? — удивился король неведомой болезни. — Да, сотрясение, — подтвердили врачи. — Значит, было что сотрясать, — догадался король. — Значит, было, — подтвердили врачи. — Вылечиться назначим его на должность старого мудрого кролика, — решил король. И когда этот рядовой кролик вылечился, он сразу оказался в числе допущенных к столу. «Выступишь», — сказал ему сейчас король, мрачно оглядывая толпы ликующих кроликов, среди которых находились и такие, которые вздымали лапки, сжатые в кулачок, как бы грозя удавом «Кажется, это конец...» сказал старый мудрый кролик. «Надо попытаться», сказал король, одновременно давая распоряжение начальнику королевской охраны проверить запасные выходы из дворца на случай бунта. «Я старый мудрый кролик», начал старый мудрый кролик, и он был отчасти прав, потому что с тех пор, как его назначили на эту должность, он успел постареть.